Глава 32. Переосмысление нового. Беготня динозавров. Недавно мне на глаза попался мультфильм. Главный герой, детёныш трицератопса, последовательно превращался из труса в героя во время миграции стада динозавров в поисках пищи и подходящего климата. Пока они туда-сюда ходили, половина популяции передохла, разумеется, всё это под эпическую музыку в духе Ханса Циммера. Замедленная съёмка, крупные глаза, все дела. Я вот сижу, смотрю на это и думаю, кого-то мне это напоминает. Сначала люди просто туда-сюда бегали, завоёвывали или открывали новые территории. Затем золото, потом нефть, религиозные походы. В общем, всегда находилась уважительная причина куда-то бежать. С приходом индустриализации крупные города, как воронки, начали всасывать в себя человеческие ресурсы. Потом капитализм с его наёмной рабочей силой вынудил сообщества объединяться и концентрироваться на компактных территориях. В странах, где нет подобающего регулирования и поддержки регионов, крупные города становятся крупнее, мелкие мельче. Деревни чахнут, молодёжь в последнюю очередь мечтает связать свою жизнь с сельским хозяйством. Сегодня мы мигрируем из маленьких городов в большие, а оттуда в города более развитых стран. Мы, может и не теряем популяцию по дороге в таком количестве, как динозавры, хотя это как посмотреть, но сил на это уходит немало. И ладно, если пережив миграцию из деревни в город или из одной страны в другую, люди бы успокаивались, но потом жизнь наполняется мелкими перемещениями: в деревню, на дачу, в отпуск, к родственникам в другой город. Ты скажешь, отпуск это круто, оставь святое, совершенно не собираюсь с тобой спорить. Кто, как не я, ранее говорил, что путешествие это ключ к развитию. А что если радость, разнообразие и умиротворение, которые мы ищем в путешествиях, были бы доступны нам дома? Современный человек впахивает полгода, успокаивая себя тем, что вот будет день, когда он прыгнет в самолёт, и всё это останется за бортом. Всё это это 90% жизненного времени. Но что если и этот рутинный кусок существования проходил бы в более благоприятной среде, а отпуск превратился в источник обогащения другими культурами? Это должен быть такой город, в котором доступны все прелести жизни и откуда тебе не нужно бежать в поисках развития, ведь люди до сих пор, как и динозавры, голосуют ногами. Рост населения является основным мерилом экономического успеха. И вот я спрашиваю себя, что такого должно быть в этом городе? Ответ мне в голову приходит странный. В городе не хватает деревни, а деревня это прежде всего автономность и сознательность. И как производные много природы, воздуха, животных и заземления. Под заземлением я имею в виду работу руками с землёй. Так может в городе просто сделать больше огородов? Так ли это просто? Новый виток эволюции: город плюс деревня. Предвкушаю полемику. Города и так уже тесные, велодорожку некуда воткнуть, не то что огороды. И кто должен этим заниматься? Как животные могут выжить в городе, если повсюду разбить сады, значит, в квартире будет запах навоза и полчища насекомых? Ладно, полегче. Я пока не знаю ответов на все эти вопросы. Я размышляю. В конце концов, всякая умная идея начинается с разговора. Мне кажется, не совсем верным смотреть на огороды в городе как на что-то бонусное. Если принять, что они жизненно необходимы, то и спектр решений становится сразу совсем другим. Взять, к примеру, туалет. Сегодня это неотъемлемый атрибут квартиры, и риелторы не делают за него наценку. Современный санузел в том виде, в каком мы привыкли, это стандарт, который всех устраивает. Теперь мы смотрим назад в историю и говорим фу, люди держали горшки в спальнях, иногда даже хранили в гардеробе, чтобы отпугивать клопов. А ещё раньше вообще опорожнялись в присутствии посторонних, дикари. Вот мы не такие, у нас санфаянсы шиколды. А может, потомки будут смотреть на нас как на дикарей, вместо того, чтобы использовать отходы в виде компоста для сада, люди 2020-х сливали всё в городские трубы. В Японии в эпоху Эдо существовала система циркуляции. Фекалии из городов в большом объёме продавали деревенским фермерам, а те их использовали в качестве удобрений. Выращенный урожай потреблялся в городах, а затем снова превращался в компост. Уборная в доме в начале XIX века была бонусом, а теперь это минимальное удобство. Та же судьба может быть и у современного биотуалета, пока не популярного, но вполне способного стать необходимым атрибутом любого жилища. Возвращаясь к теме измельчителей еды, почему бы просто немного не поменять концепт? Порубленные отходы сбрасывать не в канализацию, а в специальные кейсы, где они прессуются и из них отжимается вода, и потом всё прямо в этих кейсах отправляется на поля. может даже продаётся. В экономическом смысле получается, что выбрасывая, ты создаёшь. Западные культурологи любят придумывать новые словечки, комбинируя понятия, типа producer's, состоящее из двух слов: to produce производить и usage польза, пользование. На этот лад можно сказать waste usage от waste тратить плюс usage польза. Огороды в городе. Сегодня во многих крупных городах есть огороды. Они могут находиться на крышах, стенах или на земле. Это площадка для обучения или медитации через труд. Большинство людей хотят возиться с землей. Чудесное доказательство этому – очередной факт из 2020-го. Когда началась карантинная суета, удар пришелся в том числе и по баварским фермерам. Из-за требований страховых компаний они вынуждены были запретить своим сотрудникам выходить на работу. Тогда баяры кинули клич в народ: "Кто хочет помочь, приходите на поля. Но мы за ваше здоровье не отвечаем, вы идёте на свой страх и риск". Фермеров результат ошеломил. Народу пришло так много, что большинство пришлось отправить обратно по домам. Теперь представь, что недалеко от твоей квартиры есть огород, своего рода садоводческое сообщество, где можно повозиться в земле, собственнорачно вырастить овощи и даже что-то заработать. меньше продуктов испортится при транспортировке. Сокращение объёмов выброшенного пищевого мусора снижает и риски вспышек бактериальных инфекций. Если учесть, что стандартный огород в 10 соток покрывает нужды трёх семей, то площади не используемых сегодня крыши дворов должно хватить на многих. В случае нехватки горизонтальных поверхностей всегда можно добавить вертикальные фермы. Биотуалет. В общих чертах биотуалет устроен так же, как обычный унитаз. Между ними два ключевых отличия. Вместо воды используется наполнитель, а отходы накапливаются в контейнере. Затем их применяют в качестве компоста для огорода. Но, но, но, но, об этом не рассказывают производители биотуалетов. Если мы хотим использовать человеческие фекалии в качестве удобрения для выращивания пищи, важно, чем питается человек. А поскольку многие сегодня питаются, потаются лекарствами и гормонами это очень сомнительная экологичность. Думаю, это можно легко контролировать, введя классификацию отходов. Какие-то идут на выращивание овощей, какие-то на цветы. Доброе утро, Иван Фёдорович. Огурцы на вашем растут как сумасшедшие. Э, ну так себе успех, конечно, хотя приятно, подумал Иван Фёдорович. Сады на крыше. Основной смысл зелёной крыши не в том, чтобы выращивать помидоры, а в том, чтобы за счёт многообразия растений и увеличения зелёной поверхности фильтровать и удерживать мелкую пыль, летающую по всему городу. Зелень на крыше выравнивает микроклимат в помещении, снижает температуру воздуха вне жилища, тогда как бетон и прочие строительные материалы наоборот накаляют. Уменьшается температурная нагрузка на элементы здания. Взять, например, обычный скатную крышу 45 градусов. В коньке она накаляется до 80 градусов Цельсия. У основания стены около минус 30 градусов зимой. Это почти 110 градусов перепада. Большая нагрузка на конструкции и материалы. В случае озеленения крыши перепад температур будет не больше 40 градусов. Она остается прохладной летом и теплой зимой. Также очень важная тема сбор дождевых вод. Обычно они отправляются в канализацию. Потоки осадков с сотен тысяч квадратных метров непроницаемых площадей стекают в каналы, собирая грязь с асфальтированных поверхностей, перегружая канализационные системы. Благодаря зелёной крыше можно сократить количество сбрасываемой воды, сохраняя воду в почве и растениях на крышах. Они не обязательно должны быть плоскими, уклон ската может достигать 30 градусов. 80-90% осадков таким образом можно удержать. Это большое преимущество, потому что канализация стоит больших денег. Поливать не нужно, может так оказаться, что 3 недели будет стоять сухая трава, потом пройдет дождь и все снова зазеленеет. Ремесленное кафе. Представь такое место, где есть зона кафе и зона деревообработки. Необходимо грамотно разграничить шумовые и температурные зоны, но это уже нюансы. Там пахнет древесиной и кофе. можно прийти туда, воспользоваться инструментами, собрать стол по своему проекту, пообщаться с увлечёнными людьми, обменяться опытом, стресс снять в конце концов. Хотя после устройства огородов на крыше его уже должно остаться заметно меньше. Или, например, ты делаешь проект, кто-то собирает твой стул, Помнишь, про богачей желающих пылесосить в чужих домах? Да, на каждый цветочек своя пчёлка. А потом блоги, туториалы и вообще город ремесленников. Это, разумеется, не обязано быть только мебель, швейные цеха, печатные станки, краски, на что фантазии хватит. Переговоры на фермах Раз уж мы заговорили о совмещении функций кафе плюс мебельное производство, то мне есть что сказать про деловые переговоры. Недавно сделала одно открытие. Поскольку я работаю из дома и не желаю там видеть посторонних, к которым причисляю заказчиков, я периодически приглашала их в переговорный зал одного дружественного архитектора. А однажды зал оказался занят, и я пригласила клиентку в кафе. За высокими окнами шёл дождь, и огромные греческие пропилеи на Кёникс-плац занимали моё внимание, когда я задумывалась. На заднем плане виднелись спинакотейки с их бесконечными ступенями и большие зелёные лужайки. Эти переговоры прошли просто замечательно. Разговаривать об архитектуре и в этот момент наблюдать её классические шедевры было чем-то до того гармоничным, что я решила всякую новую встречу делать в странных местах. Я сидела с клиентами в ботаническом саду, в зоопарке, в навесающем кафе над рекой, в пещере. Каждый раз ни я, ни клиент не знали, чего ожидать. Мог пойти дождь или попасться шумные соседи. Это раскрепощало творческую мысль на обоих. И это натолкнуло меня на мысль: зачем нам вообще конференц-залы? Если тебе не доводилось проектировать офисные здания, я расскажу. Переговорные это такие огромные помещения, которые большую часть времени пустуют. там совершенно скучный интерьер, и единственная радость это закуски и огромный кран с кучей лишних функций. Эти залы занимают около 10% всей офисной площади. В модных школах по управлению рассказывают, что акулы бизнеса используют каждую мелкую оптическую информацию, как Джеки Чан использует губку для стирания мела с доски. Поэтому во время переговоров в помещении ничто не должно отвлекать. Так что когда заказчики представляют себе переговорный зал, то есть своё поле для битв, они просят у архитектора что-то среднее между бункером и операционной. Вот и идеи из такого пространства выходят соответствующие бесчеловечные в своём большинстве. Я подумала, чтобы создать приток инвестиций в наши огороды или сады, почему бы не использовать их для переговоров? Там тихо, хорошая акустика и зелень успокаивает нервы. Лицо российской архитектуры В красивых зданиях, как правило, читается имя архитектора или амбиции заказчика, но это не обязательно должно быть так. Во внешнем виде города может распознаваться бессилие или упорство людей, населяющих его. Российским городам ещё стоит обрести лицо, потому что, как я понимаю, идентифицировать себя с тем, что сегодня есть, мало кому хочется. Это могут быть новые строительные материалы, Какие? Самый простой ответ порой ищешь всю жизнь. В Индонезии это, например, бамбук, на Мальте песчаник, в Африке глина, а в России дерево. Ну, может и дерево, а может и нет. Полынь, крапива, конопля, борщевик, кукуруза, перемолотые остатки старых панелек, про животных в городе. Есть замечательный фильм про животных в Амстердаме, называется Город глазами кота. Там про то, что города населены не только людьми, но мы не замечаем невидимого мира животных и птиц, хотя они для нас важны не менее, чем мы для них. Без насекомых не будет растений, без птиц насекомых, без зверей не будет птиц и в обратном порядке. Фасады для птиц В проектировании принято думать о животных. Например, воробьи во время размножения не могут летать дальше 50 м. Если в пределах этого радиуса у них не находится всё необходимое, популяция снижается. За последние несколько лет количество воробьёв в Мюнхене сократилось на 90%. Так что придумывают всякие трюки на зданиях и рядом с ними: луга для воробьёв, гнездовые проёмы на фасадах и живые изгороди для защиты от хищников. Летучие мыши могут прятаться на фасадах ящерицы откладывать яйца в местах с гравием и песком возле дома защищённых от кошек стальными матами индикаторы загрязнения Само присутствие животных используется в городском планировании в качестве индикаторов загрязнения воздуха, воды и почвы. Канарейк, к примеру, использовали при добыче угля. Их брали в туннеле, и если они вдруг замолкали, шахтёры знали, что кислорода становится мало и возрастает опасность взрыва шахтного газа. Сегодня французские исследователи используют пчёл для измерения загрязнения воздуха в городах, а испанские коров и собак для демонстрации воздействия угольных электростанций на окружающую среду. В Соединённых Штатах почтовые голуби, оснащённые GPS и камерами, передают информацию о текущем состоянии загрязнения воздуха в крупных городах Калифорнии. Газоны. Не секрет, что открытый грунт источник грязи и пыли. Решается эта проблема газонами, но газон надо стричь и тщательно ухаживать за ним пару лет, прежде чем заростут плеши. В Германии в парках газонами занимаются гуси и утки, правда, потом всё в птичьем помёте. В некоторых странах это делают товцы. Плюс животной стрижки в том, что они не оставляют скошенную траву на земле, значит, она не гниёт и не блокирует корни. И, кстати, бензокосилка загрязняет воздух в 11 раз сильнее, чем автомобиль. Неприкосновенность природы. Может, тебе попадались на глаза мосты для животных в городах или на автобанах? Это такие переходы с лесом, чтобы животные не попадали под автомобили и могли мигрировать с одной стороны на другую. Я не знаю, как животные понимают, что надо переходить дорогу именно по мосту, но это реально работает. Зелёные зоны могут перетекать одна в другую, не прерываясь, как вода в сообщающихся сосудах. Это помогает флоре и фауне оставаться цельными и относительно неприкосновенными. Природа должна иметь своё место в городе. Я вспоминаю поездку в Калифорнию. Уже похолодало, настал сезон, когда на берег выползают морские котики. Люди старались избегать мест, где они отдыхали, чтобы не тревожить. Сейчас меня в этой ситуации ничего бы не удивило, но тогда мне было так странно, что нельзя к ним подойти, любопытно же. Часто животные воспринимаются нами как нечто второстепенное, не нуждающееся в уважении, и люди прививают такое же отношение своим детям. Я не про вегетарианство, а про то, что любому виду необходимо поддерживать численность популяции, а для этого требуется личное пространство, как и человеку. Компенсация тесноты для того чтобы выкроить для зелени и животных место в и без того уже плотных городах не нужно строить десятки этажей ввысь или под землю не стоит расползаться в плоскости эти три концепции уже были испробованы и пока не доведены до ума настолько чтобы после не становилось хуже чем до ввысь это высотки способствует большой плотности населения на небольшом участке земли В таком нагромождении и отторванности от земли люди чувствуют себя некомфортно. Вниз это бункеры или подземные торговые центры. Без дневного света долго находиться тяжело для телесного и психического здоровья. вширь это большие распластанные города. из-за небольшой этажности и плотность населения и предложение невысокая, это провоцирует постоянное передвижение на работу и обратно, в магазин, к парикмахеру всё на автомобиле, потому что большое пространство. подобные города стоят в пробках со всеми сопутствующими проблемами. Компенсировать тесноту можно, переосмыслив использование тех или иных помещений. Это начинается с малого, с твоего шкафа. Избавляешься от лишнего, оптимизируешь важное. Затем твоя квартира. Избегаешь ненужных стен, помещений и дверей. Переходишь к дому. Буферное пространство между личным и общественным, общее использование территории. Далее это микрорайон. В условиях плотной застройки и нехватку общественных пространств можно компенсировать разнообразием функций. Районная библиотека, каворкинг, кафе. Помнишь первые этажи в хрущевках? Если людям тесно в своих квартирах, они выйдут и будут сидеть в этих кафе-мастерских и посещать магазинчики. Как ты думаешь, им тесно? Рассмотрим уже весь город под лупой, ставя под сомнение необходимость огромного количества парковок, дорог, офисных центров, если люди научатся шерить, экономить, работать из дома, площади, отведённые на автомир и царство наёмного труда, можно будет сократить, и тогда ты увидишь, сколько места появляется для новых идей.